— сказал мистер Пиквик, когда к нему возвратился, наконец, дар речи. — Гнусный заговор этих двух жадных поверенных, Дотсона и Фога. Миссис Бардл никогда бы это не пошла, это не в ее характере, и повода у нее нет, нет. Какая нелепость, какая нелепость! — О ее характере, — сказал Уордл с улыбкой, — вы, конечно, судить можете. Я не хочу вас обескураживать, но должен сказать, что о ее притязаниях «Дотсон и Фок судить могут лучше, чем любой из нас». «Это подлая попытка вымогательства», — сказал мистер Пиквик. «Надеюсь, что так», — отозвал сухо сухопокашливая. «Слышал ли кто-нибудь?»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 с опаской посмотрел на своего вождя. «Ну, конечно, — сказал он, — ничего подозрительного, но, заметьте, я не знаю, как это вышло. Она, несомненно, была в его э, объятиях». «Боже милосердный! — воскликнул мистер Пиквик, когда в уме его воскресло яркое воспоминание об этой сцене. «Какое ужасное стечение обстоятельств! Так и есть! Так и есть!»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 «Послезавтра, 1 сентября, и вы обещали непременно поехать с нами, по крайней мере, до поместья сэра Джеффри Мэнинга и присоединиться к нам за завтраком, если не пожелаете принять участие в охоте». «Хорошо. Через два дня», — сказал мистер Пиквик, — «в четверг. Сэм?» «Сэр», — отозвался мистер Эллер, — «закажите два наружных места в Лондон на четверг на утро для себя и для меня». «Слушаю, сэр». Мистер Эллер вышел и медленным шагом отправился выполнять поручение, заложив руки в карманы и уставившись взглядом в землю. — Странный человек, повелитель, — говорил мистер Эллер, медленно идя по улице. — Ухаживает за миссис Бардл, но у нее еще сынишка в придачу. И всегда это приключается с таким вот старичками, каким бы на вид они ни казались степенными, а?